Правда. Следование дела, исправление зла происходило следующим образом. Обиженный должен был представить свидетелей своей обиды, но ясные знаки побоев, увечья признавались достаточным свидетельством. Свидетель должен был говорить слово в слово, как сам жалующийся. Прежде всего спрашивалось, кто первый начал драться и зачинщик платил пеню. Если придет жаловаться человек с ясными признаками побоев, но явятся свидетели, которые покажут, что он сам был зачинщиком драки, то он ничего не получает с противника и сам не платит. Побои вменяются ему в платеж. Свидетель должен быть человек свободный. Если не будет свободного, то по нужде можно сослаться на боярского тиуна. В малом иске по нужде можно сослаться на закупня. Впрочем, истец мог взять и холопов свидетеля. Но в таком случае, если ответчик после испытаний железом оправдается, то истец платил ему за то, что поклипал его по речам холопа. Если не найдется свидетель, а обвинение будет в убийстве, то обвиненный должен был подвергнуться испытанию железом. Это испытание употреблялось при обвинении в воровстве, если поличного не было, и если цена украденной вещи была не менее полгривны золота. Если же меньше, то употреблялось испытание водою. Если же цена похищенного была менее двух гривен серебра, то обвиненный присягал в своей невинности. Обычай испытания железом и водой у соседних Руси народов существовал с незапамятных времен, вследствие чего мы решились отнести этот обычай к описываемому времени. Как у нас, так и у соседних народов железо предписывалось только в тяжких обвинениях. В богемии подсудимый обязан был простоять известное время на раскаленном железе, либо держать на нем два пальца до тех пор, пока совершит предписанную присягу. У сербов обвиненный должен был опустить руку в раскаленный котел, либо, выхватив железо из огня при дверях храма, отнести его к алтарю. Подвергавшийся испытанию водою, Должен был сделать несколько шагов в глубину реки. Если он при этом робел и мешался, то проигрывал дело. Здесь начало пытки. Когда обкраденный объявит немедленно о своей пропаже во всеуслышание на торгу то по отыскании своей вещи имел право взять ее у кого нашел без всяких судебных форм, и тот, у кого найдена вещь, обязан заплатить хозяину за обиду, а князю — продажу. Если же обкраденный не повестит о своей пропаже на торгу и увидит ее у кого-нибудь другого, то не может сказать ему «это мое», но обязан вести его на свод, чтобы тот указал, где взял вещь. Свод в одном городе продолжался до конца. Если же переходил черту города, то останавливался на третьем ответчике, который должен был платить истцу деньги, а сам брал вещь и отыскивал снова похитителя. При отыскивании раба свод шел во всяком случае только до третьего ответчика который отдавал истцу своего раба вместо украденного, а сам отыскивал настоящего вора. Свода из своего города в чужую землю не было. Но ответчик мог только представить свидетелей или мытника, сборщика торговых податей, при которых купил иск, после чего истец брал свою вещь, не получая никакого вознаграждения за то, что вместе с ней пропало, а ответчик терял свои деньги». То же самое происходило, когда ответчик, хотя и мог посредством двух свободных свидетелей или мытника, доказать, что он действительно купил вещи или раба, но не знает, у кого именно. По отыскании же своего продавца он мог взять с него свои деньги, и последний обязан был удовлетворить первого истца за то, что у него пропало вместе с краденым. Если хозяин заметит по кражу а вор уже убежал, то со свидетелями и с чужими людьми он гонится по следам вора. Если след приведет к селу или шатру товару, и жители села или владетели шатра не отведут от себя следу, не пойдут на след или станут отбиваться, то должны платить и цену украденной вещи и продажу князю. Если же след исчезнет на большой дороге, где нет ни людей, ни жилища их, то никто не платит. В разных списках правды встречаем уставы о процентах, резе, существовавшие до Владимира Мономаха и при нем изданные, о поклаже, даче имущества на сохранение, о долговых взысканиях. Если взаимодавец станет требовать с должника своих денег, а тот запрется, что не брал, то взаимодавец выводит свидетелей, которые, если присягнут то иск его правой, то должник платит взятые деньги и, кроме того, за обиду. В некоторых же списках говорится, если кто чего взыщет на другом, и последний начнет запираться, то идти ему на извод пред двенадцать мужей. Если купец, взявший в долг деньги, потерпит убыток от кораблекрушения, рати или огня, то заимодавцы не имеют права требовать с него денег вдруг. Он выплачивает им понемногу. Если же должник пропьется или пробьется вероятно, если истеряет имущество на виры или платежи за побои, или своим неродением погубит чужое имущество, то от взаимодавцев зависит ждать уплаты или продать должника. Если последний будет должен многим, то взаимодавцы могут вести его на торг и продать. Вырученными деньгами прежде всего удовлетворяются иностранные купцы-гости, Остальное делят свои взаимодавцы. Если же на должнике будут княжие деньги, то князь удовлетворяется прежде всех. А наследстве в русской правде встречаем следующие статьи. Если умрет простой человек, смерть, и сыновей у него не будет, то имущество его переходит к князю.